глава вторая доченька какая же ты отец делает паузу я не дышу папа прости пищу в трубку больше не повторится какая же ты красавица как на веру то похоже господи вера это папина младшая сестра она умерла еще до моего рождения но все знают что отец сестренку очень любил говорят он стал таким чёрствым и бескомпромиссным именно после смерти веры «Папа? Ты не сердишься?» Я не знала, что будет столько внимания. Подумала, дурацкий конкурс. Хотелось утереть нос Марте. Помнишь, я рассказывала про Марту? Она пытается унижать меня, утверждает, что я одеваюсь как старуха. Я не искала излишнего внимания. Я ж прошлую сессию закрыла на одни пятерке и следующую закрою так же, даже, наверное, досрочно. И домой приеду пораньше. Хорошо, Лика, не сомневаюсь. А то, что развлеклась, так ничего страшного. «Девушки в нашей семье всегда славились исключительной красотой и талантами», произносит он с гордостью. «Главное, не заиграться в эту опасную игру, о чем мы говорили». «Я помню каждое твое слово», — быстро соглашаюсь. «В детстве я, как и многие девочки, мечтала стать актрисой, но отец категорично заявил, что актрисы и модели сплошь одни грезетки. Я тогда не поняла, кто это такие. Со мной никто никогда не обсуждал тему секса и прочего». Но уже в шесть лет я уяснила четко, что это слово имеет явно негативный оттенок, и пообещала себе, что лучше умру, чем стану девицей свободных нравов. Пожив в Москве среди современных людей, я, конечно, немного пересмотрела свои взгляды. Умирать больше не собираюсь. Но и отказаться от убеждений, взращиваемых внутри годами, не так-то просто. «Я не ожидал», — продолжает отец тем временем, «что моя дочка так быстро вырастет, из папиного ангела станет настоящей красавицей». Мне уже двадцать один, пап, смущаюсь я, на следующей неделе. Спасибо, мне очень приятны твои комплименты. Ты ведь знаешь, как много для меня значит твое одобрение. У самой кожи покалывает от удовольствия. Получить открытую похвалу от Артема Гловача, никого головы, не одобрительный взгляд, а добрые искренние слова, дорогого стоит. Он мной гордится. Мы разговариваем еще минуту, после чего отец торопливо и сухо прощается. Он занимает высокую должность в прокуратуре. Ему некогда болтать о пустяках. Последнее — женская прерогатива. Женская так женская. Кто я такая, чтобы спорить? Киваю себе и снова утыкаюсь в Инстаграм. Рассматриваю свои фотографии, любуюсь. Неужели это все я? Обычно стесняюсь привлекать к себе лишнее внимание, но тут нужно было обойти Марту. И я из вредности улыбалась широко, двигалась свободно. На сцене будто второе дыхание открылось. Тарасу не перезваниваю, потому что дома бабушка. При ней говорить опасно. Я плохо умею лгать. Она сразу догадается, что на том конце провода никакая не Марина, моя близкая подруга. Мы с ней вместе закончили женскую гимназию. Сейчас она учится в колледже в нашем родном городе. За завтраком болтаю с бабушкой о погоде. Ем омлет. А потом вдруг беру мобильный и помещаю на аватар в социальной сети фотографию с конкурса. На меня начинают подписываться незнакомые люди, ставить лайки. Мне нравится следить за этим процессом. «Да убери ты телефон!» — ругается Виолетта Степановна. «И без того слепая ничего не видишь и в метре. Еще и от экрана не отрываешься». Я поправляю очки и быстро откладываю мобильный на стол подальше от себя. Опускаю глаза. Если бы мне было нечего делать, я бы добавила в Википедию запись о том, что главный антоним слова «грезетка» — это Виолетта Степановна. Женщина крайне строгих взглядов. В молодости она отказала всем ухажерам и прожила жизнь девственницей, чем безмерно гордиться. В день моего рождения она взяла на себя ответственность блюсти мою честь, хотя никто ее, в общем-то, об этом не просил. «Какие планы на день?» — спрашивает бабушка, немного смягчившись. «Учиться», — пожимаю я плечами. «Если Саша сможет оторваться от своего английского, то сходим в кино». На фильм с Генри. Саша его обожает. Наверное, это ее любовь номер три. Тайная, разумеется. «Ведьмака» мы пересмотрели четыре раза. Про Супермена я вообще молчу. «Ты бы тоже занялась английским?» — наставляет бабуля. «Сейчас без языка никуда». «Я занимаюсь, я же программист». «Техническим». «А разговорный?» «Тебе следует больше времени уделять учебе. Выйдешь замуж, поедете с мужем в Париж или Мадрид. С кем ты там будешь говорить на техническом английском?» Тогда уж в Лондон нужно ехать, раз я английский буду учить». Но ну, в ответ послушно киваю. Сама хотела записаться на какие-нибудь курсы, но все откладывала. Хорошая идея. На телефон падает сообщение. Я бросаю взгляд на экран. Любимая Маринка. «Это Тарас». Очень хочется прочитать, но решаю не вызывать гнев бабушки и спокойно доедаю омлет. В ванную комнату с телефоном в этом доме ходить не принято, поэтому, в общем-то, даже и спрятаться негде. Я сажусь за стол заниматься, диктатор на диване за спиной. берет вязание и увлекается процессом, но я знаю, что она периодически поглядывает в мою сторону. Не терпится узнать, что именно написал Тарас. Наверное, там комплимент. Но я тогда не удержусь и разулыбаюсь. и бабушка может догадаться. О Тарасе не знает никто, кроме Марины. Даже Саша не в курсе, что я в отношениях. Она считает, что я никуда не хожу и ни с кем не флиртую, потому что мне не нужна любовь. На самом деле я просто храню верность. Мой парень работает в автомастерской своего отца в нашем городишке, копит деньги. Мне осталось полтора года доучиться, потом он приедет, и мы объявим о наших отношениях. Или сбежим. Будучи человеком взрослым и адекватным, с чистой технической точки зрения, подобный фортель я себе представляю с трудом. Но как юная, мечтающая о любви девушка, которая к тому же в душе слегка идеалистка, если уж совсем честно, я люблю о нем думать. Украдкой. Перед сном и в красках представлять себе, как все может случиться. В реальности отец, конечно, никогда не одобрит наши отношения. Тарас из простой небогатой семьи. Но ведь тот факт, что мы умудрились сохранить чувства, даже находясь в долгой разлуке, говорит о многом. Тем более впереди еще целых полтора года, чтобы принять окончательное решение. Когда бабушка поднимается и идет в ванную, я хватаю сотовой и быстро снимаю блокировку. Читаю. «Убери». «Лика». «Фотографии удали. Это что за изврат?» «Накрасилась, как будто...» был... Краска ударяет в лицо. Я быстро удаляю сообщение. «Маринка мне такое вряд ли напишет, поэтому оставлять нельзя. Поспешно откладываю сотовый, словно он кусок раскаленного металла. Даже папа похвалил, а Тарас...» Бабушка включает сериал, а я затыкаю уши наушниками, чтобы сосредоточиться на коде. Плачу беззвучно, только украдкой вытираю слезы ладонями. Хорошо, что я сижу спиной к Виолете Степановне. Она тетя моего отца и очень на него похожа. Она, когда вопросы задает, словно не в глаза смотрит, а в душу заглядывает. Нельзя допустить, чтобы она догадалась. Тогда никакого мне больше доверия, никакой учёбы, никакой Москвы. Стараюсь держаться, хотя кажется, что земля уходит из-под ног. Зачем он так грубо со мной? Я разве заслужила?